Четыре дня протекли таким образом. На утро пятого дня герой Ломанческий сказал Дон Диего, — Милостивый государь, я никогда не забуду сделанного вами мне приема. Голова моя, сердце и рука всегда готовы будут к вашим услугам. Но самая отважная храбрость притупляется от бездействий праздности. Мне пора расстаться с вами. Новые приключения ожидают меня. Одно из тех, которые я наиболее желаю предпринять, есть намерение проникнуть в самую глубину пещеры Монтесиносской, о которой говорят столько сверхъестественного. Это место знаменитое, и из него вытекает семь источников реки Рюидеры. Дон Диего и сын его одобрили это намерение. — Если вы одобряете мое предприятие, — продолжал Дон Кихот, — то прошу вас оказать мне небольшую услугу, именно дать мне проводника для указания ближайшей дороги к этой пещере. Тотчас же, же Лоренцо, с дозволения отца своего, предложил быть его проводником. Рыцарь, поблагодарив своего хозяина, сел на а Санчо на осла, не забыв туго набить мешок с ясными припасами. Затем рыцарь и оруженосец отправились в путь в сопровождении услужливого сына Дон Диего. Они прибыли к вечеру в деревню, где провели ночь. Лоренцо уведомил Дон Кихота, что они находятся не более как в двух милях от пещеры, и что, если он хочет туда спуститься, необходимо запастись длинными веревками. Наш герой тотчас же приказал Санчо купить сто сажен веревок, и на другой день... Они прибыли около двух часов пополудни ко входу в пещеру. Вход был хотя широкий и просторный, но так зарос травою кустарником, что его с трудом можно было распознать. Едва тонкий ход слез с лошади, как тотчас же приказал обмотать себя веревкою. Когда его крепко привязали, он приблизился к отверстию пропасти. — Милостивый государь, — сказал ему лоренсу прошу вас не забыть тех чудес, которые вы увидите, чтобы я мог рассказать о них моему отцу. — Будьте спокойны, — возразил Санчо. Взявшись за дело, он уже и исполнит его. Между тем рыцарь обнажает меч и срубает кустарники, закрывающие дорогу. Но в ту же самую минуту в пещере раздается шум, и из нее вылетает стая ворон и летучих мышей, и при том с такой стремительностью, что опрокидывают Дон Кихота на землю. Его мужественное сердце, однако, не устрашается этого дурного предзнаменования. Он встает и, приказав отпустить веревку, которую держали Санчо и Лоренцо, спускается на ней пропасть. Он продолжал спускаться все ниже и ниже, требуя, чтобы травили, то есть отпускали веревку. Проводник и оруженосец повиновались ему. Вскоре они перестали слышать голос героя и выпустили все сто сажен веревки. Не зная, что начать, они однако ж ожидали с полчаса, советуясь между собою. По истечении этого времени они сочли нужным вытянуть веревку. Она подавалась очень легко, и это заставило их подумать, что Дон Кихот отвязался. Санчо плакал и стонал. Наконец, подняв восемьдесят сажен веревки, они почувствовали вдруг, что она натянулась. Санчо вскричал от радости. Через минуту после того он ясно различил своего господина. «Очень рад вас видеть!» — воскликнул Санчо. «А мы уже думали, что вас там оставили в закладе». Но Дон Кихот не отвечал ничего. Подняв его совершенно наверх, они заметили, что он спит. Они тотчас же отвязали его, положили на землю и, наконец, растолкали и разбудили его.